Комментарий ко второму преданию. Второе предание при всей его чужеродности все-таки нам как-то ближе. Здесь впервые читатель ловит себя на чувстве, что это предание могло родиться у лагерного костра псов. Для первого предания такое предположение немыслимо. Тут превозглашаются какие-то высокие моральные этические принципы, которые святы для псов. Далее происходит понятная для пса борьба, пусть даже в ней обнаруживается моральное и умственное скуднение главного действующего лица. И появляется близкий нам персонаж робот. В роботе Дженкинсе впервые предстающим здесь перед читателем Мы узнаём персонаж, который уже не одну тысячу лет является любимцем Шенко. Оризон полагает Дженкинса подлинным героем всего цикла. Он видит в Дженкинсе олицетворение авторитета человека, который продолжает влиять и после того, как исчез сам человек. И видит и механическое устройство, посредством которого человеческая мысль Ещё много столетий направляла псов, хотя сам человек ушёл. У нас и теперь есть и роботы приятные и полезные, маленькие аппараты, единственное назначение которых служить нам руками. Причём все уже настолько привыкли со своими роботами, что мысленно не отделяют их от себя. Утверждение, резона, будто робот изобретён человеком и представляет собой наследие эпохи человека, решительно опровергается большинством других исследователей цикл. У меня не разгона мысль о том, будто робот сделан и дорован сам, чтобы они могли создать свою культуру, тотчас отпадает в силу своей романтичности. Она утверждает, что перед нами просто литературный приём, который никак нельзя воспринимать всерьёз. Остаётся невыясненным, как все могли прийти к конструкции робота. Не многие из исследователей, занимавшихся проблемой развития робототехники, отстаивают мнение, что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 Ссылка на то, что никто из псов сегодня не сумел бы изготовить робота, ничего не доказывает. Псы сегодня не сумеют изготовить робота по дому, что в этом нет нужды, поскольку роботы сами себя изготавливают. Несомненно, когда возникла надобность, я создал робота. Я наделил робота способностью к воспроизводству, которая выразилась в изготовлении себе подобных.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 Но ведь всякий знает, что на самом деле звёзды, все на все висящие в небе огни, а многие из них висят совсем близко. Пожелай наиболее удачное объяснение, откуда могла возникнуть идея о заоблачных мирах. Предложено разгоном. Всё очень просто, говорит он. Древний сказитель по своему изобразил истории, известные в сам Миры гоблинов.